Глава первая. Без начала с полуслова вечный русский разговор. Да, именно так я начну не с начала, и не с конца, и даже не с полуслова, а со школьных лет Сашиной жизни. Потому что покуда в памяти любезного слушателя живы случаи с временными провалами, вам хорошо зайдет следующая история от Толмачева, которую я поведаю от его лица. «В 1976 году, еще будучи 12-летним школьником, я с классом приехал на экскурсию в Киев. Нас повели в Киево-Печерскую лавру. Тогда музей работал, а пещеры были закрыты. И пока остальные слушали экскурсовода, я решил пройтись, но когда отошел в сторону, пещер провалился. Раз и под землей в темноте. Пахнет сыростью». Черт его знает, не помню, какая глубина. Решил выбраться на ощупь. И вдруг выходит мне навстречу темная фигура в черном балахоне с капюшоном, лица не видно. Спрашивает, «Ты как сюда попал?» «Я провалился. Иди за мной». И повел меня за собой. Вот я сейчас не помню, что он держал в руке фонарь или свечку, но помню, что был какой-то свет. И в этом неверном свете я увидел надпись «Нестор летописец». Я не знал, кто такой этот Нестор-летописец, но почему-то запомнил. И я не знал, что это за мужик меня ведет. Монах, не монах. Ну, служитель какой-то, наверное. В общем, вел, вел он меня, довел до какого-то поворота и говорит. Дальше сам вылезай. Провожать до конца почему-то не стал. Я пошел, обернулся, а его уже нет. Исчез. А когда я вышел на улицу, там меня все уже искали. «Ты где был столько времени?» «Сколько?» «Я всего минут пять 7 отсутствовал». «Какое пять минут? Тебя уже целый час все ищут. Ты нам экскурсию сорвал». Я пытался объяснить, что провалился в пещеры, и меня монах вывел. Но мне сказали, что я все вру, потому что никаких тут монахов нет, а пещеры закрыты». Меня даже наказали, родителям нажаловались. Но на этом история не закончилась. Через 35 лет, уже забыв про тот случай, я со своей сестрой проездом оказался в Киеве во второй раз. Меня позвали одноклассники на встречу выпускников. Это случилось в 2011 году. Аккурат 30-летие окончания школы отмечали. Ну и решили с сестрой сходить в Лавру. Представь, лето, жара. Экскурсанты идут по пещерам сплошным потоком. Всем дали свечки для антуража, но их почти никто не зажигает, потому что освещение там какое-то есть, типа аварийного, а в коридорах этих подземных и без свечек духота и теснота. В общем, идем мы по пещерам вместе с другими туристами, и вдруг вырубается свет. Начинается паника, потому что низги не видно, ужасно душно. Люди начинают зажигать свечки. Я включаю кран смартфона вместо фонарика, И вижу перед глазами надпись «Нестор летописец». И мгновенно вспоминаю ту забывшуюся уже школьную историю. Свет почти сразу дали, мы вышли, и я решил, смеясь, рассказать свою историю встретившемуся местному священнику. Мол, я в этих местах уже был и в 1976 году даже провалился. На это он возразил. «Как вы могли там быть, если пещеры откопаны только в 1982 году?» «Как это? Да меня монах оттуда вывел». Не было тогда здесь монастыря и, соответственно, монахов. Я по приезде в Москву кинулся к одному знакомому архимандриту, и он подтвердил. Саш, не было там в 1976 году никаких монахов. Лавру закрыли еще в 1961 году, во времена известных хрущевских гонений на церковь. Эту историю я вам рассказал для затравки, а дальше вы увидите, что Толмачев — человек небесами отмеченный. Он притягивает к себе странных людей, невероятные истории и необъяснимые происшествия, словно магнит, мелкие гвоздики и скрепки. Просто намагниченный на чудеса. Поначалу, после первых встреч с ним, я думал, что Сашин интерес к паранормальщине начался с написания кандидатской диссертации по металлургии, в ходе которой он неожиданно столкнулся с совершенно необычными для кондовых советских ученых вещами. И я об этом непременно расскажу. Мне самому, как бывшему инженеру и исследователю, это было чертовски интересно. Но потом, в ходе наших дальнейших бесед, выяснилось, что некоторый мистический заряд или отметина везунчика судьбы была на Толмачеве сызмальство. Поэтому, как бы мне не хотелось рассказать вам о теории прокатки и механике сплошной среды, я удержу свое нетерпение и вернусь к началу его жизненной истории, которую вы опять услышите как бы из его уст. Экран затемняется, и мы оказываемся в прошлом. Несмотря на общесоветское воспитание, внимание к мистическим вещам у меня было заложено с раннего детства, потому что было несколько случаев, в том числе рассказанных родителями, которые вызвали у меня в душе глубокое чувство уверенности в том, что меня словно защищают, будто находишься под каким-то высшим покровительством. Первую историю, которую я не помню, поскольку был младенцем, рассказала мне мама. Отец у меня военный, служил он тогда в Туркмении. Мне было полтора месяца, когда мама решила меня впервые вытащить на улицу. Дело в том, что женщины очень боялись местной мелкой мошки, которую там называли «пендинками». При укусе пендинки формируется труднозаживающая и гниющая язва, поэтому жены офицеров заматывали младенцев многослойную марлю. Был июнь. Мама выносит меня на улицу, открывает мое лицо, и в этот момент ей кажется, будто с дерева что-то падает». Наитие какое-то. Она склоняет голову над моим личиком, чтобы меня прикрыть, и прямо ей на затылок хлопается с дерева скорпион и жалит в шею. Она выжила, потому что скорпионы в начале лета не слишком опасны, у них самый яд только к осени. А я бы не выжил, естественно, при тогдашней массе тела. Это была моя первая неосознанная встреча со смертью. Про вторую рассказал мне отец, когда я спросил, почему, родившись в Туркмении, я потом оказался в Самарканде. Выяснилось следующее. Когда мне было уже полтора года, он возвращался с дежурства мимо медсанчасти. И увидел, что его друг, начальник санчасти, бегал, суетился и формировал санитарный самолет-кукурузник. Оказалось, через Каракалпакию наступала эпидемия холеры. Сегодня она пришла в Мары, а завтра уже будет здесь, в Теджине. Услышав это, мой отец взмолился. «Спаси моего ребенка и мою жену. Меня не надо. Возьми хотя бы их в самолет». Друг отца согласился, отец метнулся домой и успел прибежать со мной и мамой к самолету. Начальник санчасти сжалился над отцом и сказал, «Василий, садись в самолет, я выкину кое-какое оборудование, а тебе выпишу бумагу, что ты якобы сопровождаешь больного, чтобы ты не оказался дезертиром». И выписал. И мы взлетели в ночь. А в Самарканде оказались только потому, что горючего у кукурузника хватило только до Самарканда. Отец рассказывал, что когда они уже взлетали, увидели, как разворачиваются десантные войска, оцепляющие территорию. Он потом интересовался судьбой сослуживцев, и оказалось, что многие погибли, жены, дети. Офицеры просили, спасите наших жен хотя бы, выведите их за кордон, пока они не заразны. Но при попытке прорыва открывался огонь на поражение. Это 1965 год, времена были суровые, попытка выйти на периметр санитарного кордона пресекалась стрельбой, а тела потом сжигали. Так мне рассказывал отец. Третий случай встречи со смертью произошел уже на моей памяти, в 1973 году, когда мне было 9 лет. Во время отцовского отпуска, а служил он тогда в группе советских войск в Германии, Мы полетели в Черчик, под Ташкентом, где жила моя бабушка по маминой линии Матрёна Ивановна. Когда отпуск закончился и надо было лететь обратно, вызвали такси, чтобы ехать в аэропорт. Маршрут был прост, до Москвы на самолёте, а там сразу на Белорусский вокзал и на поезде в Германию. Всё расписано по часам. И вот мы сели в Волгу, и только выехали на трассу, как взрывается колесо. Таксист ставит запаску. Едем дальше, взрывается второе. Таксист чертыхается, отец начинает волноваться, что-то не то. Да и таксист говорит, что никогда в жизни у него колесо не взрывалось, а тут сразу два. Как-то ему удалось справиться и с этим. Может, одолжил у коллеги колесо или залатал, я сейчас даже уже не вспомню. Но поехали дальше. И вдруг машина встает. Что-то у него там сломалось. Отец матерится, выскакивает на дорогу, пытается кого-то тормознуть, а у нас два гроз чемодана немецких, и нас четверо. Я, отец, сестра, моя мама... Водитель, наконец, как-то справляется с мотором, садимся, едем дальше. И опять встаём. Уже за километр до аэропорта. Уже видно здание. На сей раз машина закипела. Четыре поломки за одну поездку. Когда мы вбежали в аэропорт, прозвучало объявление, что посадка закончена. Отец подбегает к стойке, орёт, что ему надо. Он офицер, у него всё расписано по часам, он не успеет на поезд. Сестра моя начинает ныть и плакать, что также не добавляет спокойствия. Отец бежит к военному коменданту. Все бесполезно. И дальше, помню, подходит к отцу дядька в папахе полковника и говорит. «Ты, капитан, ты чего тут орешь? Молись Богу, что не попал на этот рейс». Оказалось, самолет врезался в гору при взлете. Все погибли. И думали, что мы погибли тоже, а мы уцелели. Переночевали в аэропорту, в гостинице. И вот там-то у меня и оформилось прозрение, что если куда-то опаздываешь то, может, и не надо торопиться, может, лучше послушать подсказки судьбы. Потом отца перевели из Германии на Украину, и стали мы жить в городке Овруч Житомирской области. Там случилась четвертая встреча со смертью. В городке Овруч было 30 тысяч жителей, 15 тысяч местечковых евреев, и дивизия стояла мотострелковая, то есть вся вторая половина города – офицеры, их жены, дети. И чтобы занять 15-17-летних обалдуев, для нас организовали парашютную секцию. Полгода мы занимались укладкой парашютов, на специальных подвесках нас учили приземляться. А в январе 1981 года, когда мне было с половиной лет, нам сказали, что настало время прыгать. Отобрали 8 человек и повезли на военный аэродром. И вот что странно. Мы умели к тому времени укладывать парашюты, но в тот день нам почему-то запретили это делать, и наши парашюты складывали сами инструкторы. Нацепили нам по одному парашюту, а запасные не дали. На вопрос «почему» ответили «а вдруг вы с перепугу оба кольца дернете? Такое бывает со страху, тогда стропы двух парашютов перепутаются, и вы разобьетесь. Хотя мы должны были прыгать не на кольцо, а с крючка». Короче, нас посадили в вертолет, подняли на 900 метров. Зима, мороз, открывается дверь. Нет, теоретически ты все понимаешь, но когда открывается дверь, мама дорогая, когда прыгаешь в эту овальную дверь вниз головой, почему-то непроизвольно вскрикиваешь «Ох, бля!». Я потом спрашивал у всех, и все, вне зависимости от того, умеет человек материться или его по-другому воспитывали, выкрикивали одно и то же. Короче, выпрыгнул я, что-то меня дёрнуло, думаю, нормально. Лечу. Так хорошо. Небо, солнце. Поднимаю глаза к небу, к вертолёту, и вижу, что другие прыгнули, у них раскрылись парашюты, и они мне машут руками и что-то кричат. И раз я их вижу, значит, купола надо мной нет. Вместо купола надо мной такая кишка тянется из скрученного не раскрывшегося парашюта. «Знаешь, когда говорят, что перед смертью, перед глазами проносится вся жизнь, то я тебе скажу, нет, проносится другое». вобля дурак-то, ну какого хера я вообще туда полез, в этот вертолет? Зачем? Я что там забыл? Мне эти прыжки для чего вообще? Господи, если ты есть, я больше никогда не буду». «Верующим я тогда не был, естественно, хотя уже чувствовал, что меня что-то бережет и хранит». И вот смотрю я на эту кишку, которая представляет собой такую косичку из строп, и они медленно-медленно раскручиваются, а земля приближается быстро-быстро. Парашют до конца так и не раскрылся. Если бы я шарахнулся о взлетную полосу, переломал бы ноги как минимум. Но я воткнулся в большой снежный сугроб, который нагребают снегоуборочные машины, чистящие взлетные полосы. А один из наших ребят, Сережа Бобик, попал аккуратно на взлетную полосу, В результате пришлось задержать вылеты, потому что человек на полосе, а это ЧП. В результате нашу секцию мгновенно расформировали, майора, который вел секцию, разжаловали до капитана, а нам в утешении выдали удостоверение, будто мы сдали программу третьего разряда, то есть прыгали якобы много раз и велели никому ничего не рассказывать. С тех пор меня с парашютом прыгать совсем не тянет. Зато этот случай еще больше укрепил во мне уверенность, что стоит за тобой некто или нечто, какая-то сила, на которую ты можешь положиться. И когда ты ее отчаянно призываешь, она может откликаться. В результате у меня и зародилась мысль, что кроме нашего материального мира — Есть и другой какой-то. А окончательно я влез в мистериальные вещи в 1987 году, когда пришел в кабинет к ученому секретарю нашего института Татьяне Ащиной и сказал, что я сделал диссертацию раньше времени за полтора года. И вот тут мы переходим к той самой диссертации, о которой я поведаю вам, устами Толмачева, опять же, с особенным удовольствием, хотя кому-то научно-технические подробности могут показаться скучноватыми. Но я так скажу, терпеливо грызите сухой гранит науки.